фонтану Бахчисарайского дворца Фонтан любви, фонтан живой. Принёс я в дар тебе две розы. Люблю немолчный говор твой и поэтические слёзы. Твоя серебряная пыль меня кропит росою хладной. Хлейся, лейся, ключ отрадный, журчи, журчи свою мне быль. Фонтан любви, фонтан печальный, и я твой мрамор вопрошал. Хвалу стране прочёл я дальней, но о Марии ты молчал. Светило бледное горема, и здесь ужель забвенна ты? Или Марию из арема одни счастливые мечты, Иль только сон воображенье в пустынном мгле нарисовал? свои минутные видения души неясный идеал